Начальнику штаба 9-й армии генерал-майору Холидетту, начальника 18-й команды ГФП Гауптмана фон Зальцбурга, срочно, секретно. Расследование, проведенное по заявке обер-квартирмейстера Оберста Ланзеева в связи с исчезновением чиновника службы продовольственного снабжения армии, интендантурата Зоера, показало, что 19 и 20 числа сего месяца были последними днями, когда его кто-либо видел. В эти дни он занимался сбором и инвентаризацией запасов продовольствия в районе юго-восточнее города Раков, что подтверждено документами, обнаруженными у бургомистров некоторых населенных пунктов. Его автомобиль также был неоднократно замечен постами полевой жандармерии полевых частей в указанном районе. Так, 20 июля он был замечен солдатами подразделения, дислоцированного в Старом Селе. По словам свидетелей, машина майора сопровождала колонну грузовиков. И этими же числами датированы и расписки, полученные несколькими местными бургомистрами. Согласно этим записям, Зоер изъял у местного населения свыше пяти тонн зерна. Несколько сот килограммов мясных и молочных продуктов и 45 голов крупного рогатого скота. Однако на склады армии, в мясницкие взводы и на полевые пекарни эти продукты так и не поступили. Точное местонахождение интендантурата в настоящий момент установить не удалось, поскольку одновременно с исчезновением интендантурата Зоира зафиксирована пропажа зондер-дерфюрера Клотце, состоящего при зоре переводчиком, и унтер-офицера Баума, водитель, интендант а также шести военнослужащих из 174-го взвода снабжения, то, вероятно, он был захвачен в плен или убит остатками разбитых частей Советов 25.07.41. Гауптман фон Зальцбург Глава пятая До тракторной станции мы добрались около трех часов дня, и нам сразу пришлось развить бурную деятельность. Благо немцев ни на МТС, ни в соседних деревнях и хуторах не было. Скорее всего, скорость, с которой они выбили наши войска из Белоруссии, тут сыграла против педантичного немецкого характера. Ничем другим объяснить то, что немцы пока не прибрали к рукам такой лакомый кусочек, каким оказалась эта машино-тракторная станция нельзя. Открытая, по словам Соломина в 1938, она была оборудована по последнему слову советской техники. Мы даже ацетиленовую сварку нашли. А вот с транспортом нам повезло не очень. Во дворе были только раздолбаны ЗИС-5 и колесный трактор, без колес. Ну уж, чего-чего, а машин у нас и так хватает. Правда, заняться производственной деятельностью сразу не получилось. Сначала пришлось провести операции прикрытия. — Так, не свидов Немцев, давай вон в тот сарай. — скомандовал фермер. — слушай товарищ майор. — Товарищ старший лейтенант, идите сюда. Позвал меня командир. — Как думаешь, пленные наши выдержат разгрузочный марафон? — Боюсь, вряд ли. Замотаны сильно. — Ну, ладно, давай их пока под замок посадим. — А где зерно разгружать будем? — поинтересовался я. — Здесь, что ли? — Нет. И командир достал карту. — Вот смотри, здесь, во враге, Староста нам нычку приготовил. И он показал точку в километрах в полутора к югу от МТС. — Кого можно с собой взять? — Всех, кроме Дока, Бродяги и Тотана. Ладно, я тогда новеньких припашу. Полчаса спустя мы были уже на месте. Нычка представляла собой ответвление большого оврага с дном, на котором лежали доски, поверх которых был расстелен брезент. Разгружать, не загружать — это старое присловие грузчиков подтвердилось и на этот раз. Поставив машины на краю оврага, мы принялись сбрасывать мешки с зерном вниз. Нам сильно повезло, что зерно было расфасовано в мешки, хотя, как мне кажется, если бы оно было рассыпью, фермер просто бы не стал проводить операцию. 120 мешков на 8 человек — плевое дело, особенно если вспомнить некоторые подработки студенческих времен. Десять минут на маскировку, 20 минут на обратную дорогу, и вот мы уже подъезжаем к нашей новой базе. В ворот нас встретил сам командир. Молодцы, быстро управились. Трошин, караулы на тебе, а ты, Тоха, давай за мной. — скомандовал он в увлекая меня к двухэтажному зданию конторы. — Да уж, не в пример комфортнее у нас теперь штаб. Пройдя через пару дверей, мы оказались в большой комнате, где, судя по многочисленным столам, раньше располагалось управление этой станцией. В дальнем углу бродяга о чем-то негромко беседовал со старшим по возрасту пленным. — Товарищ капитан! — громко позвал его Шура раз. — Вам пора в дорогу. Бродяга махнул рукой, дескать, еще пару минут. Командир расположился за одним из столов и показал мне на стул рядом с собой. Когда я сел, Саша облокотился на стол и спросил. «Ну, — но готов ударно потрудиться на благо Родины? — А что, есть сомнения? Вопросом на вопрос ответил я. — Ну, может, устал за сегодня? Или неохота? — Саш, ты чего? — Потом объясню. Короче, давай, прикинь, как в здешних условиях взрывчатку из бомб достать. А я пока кое-какие чертежи нарисую. Кровь из носу. Нам через день отсюда сваливать надо, а то место больно стрёмное. И то, что немцы сюда еще не добрались, — чистая везуха. — Сделаем, командир. А Саню куда посылаешь? — Не Саню, а Сань... М да. Надо тень на плетень навести, чтобы у ганцев ум за разум зашел. Позже задумку расскажу. А пока взрывчатка. Вот твое главное задание. Во дворе я встретил скороспелова того самого контуженного и бдительного лейтенанта-танкиста, понура шедшего с ведром воды. Выражение лица кислое. Явно вечный наряд по кухне не предел его мечтаний. — О, товарищ лейтенант, как голова? Не беспокоит? Он остановился так резко, что даже воду расплескал. Потом... Поставил ведро на землю и буквально бросился на меня. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, ну почему вы мне все еще не доверяете?» С излишней, на мой циничный взгляд, горячностью начал он. «Как вы не понимаете, что мне перед бойцами стыдно? Я же командир, а дальше кухни не посылают. Неужели это все, на что я обгоден? Казалось, что он сейчас расплачется от обиды, хотя я его где-то даже понимал. «Спокойнее, товарищ скороспелый! Есть у меня для вас дело!» — постарался я успокоить танкиста. «Как раз по вашей технической части...» — он замер, внимательно слушая меня. «Значит так, вы сейчас пойдете к сержанту Несвидову и скажете, что от работ по кухне я вас освободил. Хватит с него и лидочки. А потом возьмете троих бойцов и организуете разгрузку бомб с грузовика. Где, я вам скажу через 15 минут». И оставив обалдевшего Летеху стоять посреди двора, я направился к приземистому производственному корпусу. Вдруг у забора я заметил некую металлическую конструкцию, показавшуюся мне смутно знакомой. Ну точно, это он котел для битума. Последний раз я видел подобное устройство лет десять назад, когда знакомые строили дачу. Надо прикинуть, вдруг и для выплавки Тола подойдет, подумал я, устремляясь к металлическому ящику на больших колесах и стопочной дверцей внизу корпуса. Достав из кармана моток шнура, я начал обмерять битумоварку. Отсутствие рулетки огорчало, поскольку нельзя было просто записать цифры на бумажку и просто сравнить результаты измерений. Но я справился. Пришлось использовать несколько шнурков, на которых я... Узелками отмечал размеры бомб и котла. Можно было, конечно, мерить пальцами или ладонями, но веревочками, на мой взгляд, и быстрее и проще. Сотки очень удачно помещались в котел, и еще место для достаточного количества воды оставалось. Только теперь придумать, как аккуратно подвешивать бомбу в котле и забрать у казачины температурные датчики. Что он скрутил с бомбардировщика. Ну, системой подвеса я скороспел вам задачу, тем более что на технической станции должен быть какой-нибудь механизм для снятия двигателей с машин. Настроение мое существенно улучшилось, и я, весь такой радостный, пошел в штаб доложить о решении очередной задачи.